и другое. Классификация грабителей. Среди преступников, специализирующихся на открытом похищении имущества, разбой, грабеж, выделились три основные категории. Первое – совершающие захват денежных средств на объектах финансовой системы. Второе – похищающие имущество граждан в их жилищах. Третье. Завладевающие автомашинами при нападении на их владельцев. В подавляющем большинстве преступники действуют в составе организованных групп. Степень их подготовки можно отнести к высокой, о чем свидетельствуют такие показатели, как наличие различного вида оружия, технических средств, средств маскировки, способы совершения преступлений. Оружие использовали исключая бандитские сообщества, 80% разбойничьих групп, 40% — грабительских. Преступники, совершавшие разбои, применяли средства маскировки в 40% случаев. У грабителей этого признака не обнаружено, зато в 40% случаев их группы действовали с использованием форм работников милиции — что в два раза превышает аналогичный показатель в сообществах разбойничьей окраски. Степень квалификации во многом зависит от подготовки к совершению преступлений, которая среди этих преступников оказалась достаточно высокой. Они, например, детально разрабатывали отдельные элементы действий на местности, ликвидировали раненых соучастников в случаях преследования милиции и тому подобное. Некоторые особенности выявлены в способах нападения и воздействия на жертву. Например, при нападениях на инкассаторов, работников Сбербанков, преступники действовали максимально стремительно, затрачивая на преодоление препятствий и завладение денежными средствами в среднем по 4-6 минут. Аналогично действовали лица, совершавшие разбои в отношении водителей личного транспорта. В каждом шестом случае они применяли специальные удавки для удушения жертвы. Несколько иное положение наблюдалось у лиц, специализировавшихся на квартирном разбое. В 30% нападений преступники проникали в жилище под видом работников милиции, слесарей, почтальонов. Однако оружие использовали лишь в крайних случаях вызванных активным сопротивлением потерпевших или вмешательством работников милиции. В 56% разбоев жертвы подвергались истязанию в целях добровольной выдачи материальных ценностей. Последователи Ваньки Каина. К анализируемой категории насильственных преступников Близко стоят по характеру деятельности и степени подготовки преступлений вымогатели. Их условно можно разделить на традиционных и новых. К первой группе относятся лица, действующие с помощью угрозы уничтожения имущества, распространения порочащих жертву сведений. Ко второй – похитители детей с целью получения выкупа. Последнее – характеризуется высокой степенью подготовки и жестокости. При отказе или невозможности уплатить назначенные суммы денег детей, по данным Климова, убивали в каждом втором случае. Еще одной, правда, несколько модифицированной квалификацией вымогателей является завладение деньгами под угрозой изобличения в преступной деятельности. Профессиональные вымогатели изучают образ жизни расхитителей или других лиц, собирают компрометирующие их данные, а затем предъявляют им свои условия. В последние годы, вымогательство стало явлением достаточно распространенным и приобрело совершенно иное качественное содержание. Оно приблизилось вплотную к понятию рэкета, когда преступники облагают данью тех или иных лиц и получают от них деньги или материальные ценности постоянно, как бы находясь на их содержании. Взамен им гарантируют безопасность.